На 99 мегагерцах какой-то проповедник вещал о спасении. Триша очень интересовала спасение, но совсем не то, о котором вел речь проповедник. В тот момент Бог мог помочь ей только одним, послать вертолет поисковой команды. Поэтому проповедь она слушать не стала. На 104 мегагерцах громко пела осселдиион. После короткого колебания Триша повернула колесико на настройки. Ей хотелось услышать, как Джо Кастильони и Джерри Трупана комментируют игру «Бостон Ред Сокс», а не песню «Селин Дио» на страдающем сердце. Но в этот вечер репортажу с бейсбольного матча место на диапазоне FM не нашлось. Триша переключилась на AM и сразу настроилась на волну 850 кГц, на которой работала бостонская радиостанция WEEI транслирующая все матчи Red Sox. На многое она не рассчитывала, но надеялась хоть что-то услышать. Ночью качество приема диапазона AM улучшилось, а WEEA располагала мощным передатчиком. На прием Триша пожаловаться не могла, она все прекрасно слышала. Да только ни Джонни, ни Джерри в эфир не вышли. Их место занял один из тех, кого ее отец называл «говорливыми идиотами».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 А говорливый идиот общался с каким-то Уолтом из Фремингхэма. Тот разговаривал с мобильного телефона. Когда говорливый идиот спросил, где тот находится, Уолт из Фремингхэма ответил. «Где то в Денвере, Майк?» Название города он произнес, как и большинство уроженцев Массачусетса. «Денвиз!» Отчего прозвучало оно почти как название лекарства, которое принимают при расстройстве желудка.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 «Может, Господь Бог подсказал Джо Керригену эту идею? Вы об этом не подумали, Олд?» — спросил говорливый идиот. «Для тех, кто, возможно, этого не знает, скажу, что джок Эриген тренер питчеров Бостон Ред Сокс». «Я-то знаю, болван!» — нетерпеливо прошептала Триша. «Сегодня мы в основном говорим о Ред Сокс, потому что Сокс наслаждаются столь редким, свободным от игр днем», продолжал Майк, говорливый идиот. Завтра они начинают трёхматчевую серию с Оклендом. Да, все мы отправимся на западное побережье, и на волне WEI вы узнаете все подробности этих напряженных матчей. А сегодня у нас свободный от день. «Свободный от Тогда все понятно». Безмерное разочарование охватило Тришу. Слёзы хлынули из глаз. Теперь она плакала по любому поводу, из-за любого пустяка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 она даже подумала о том, что удаче пора повернуться к ней лицом. Да и кашель вроде бы прошел. Триша вернулась к кровати, вытащила из-под пончо, расстелила его на одном из каменных выступов. Поискала камень заостренным краем, нашла его неподалеку от того места, где ручей перекатывался через обрыв и избегал в долину. Сам склон был таким же крутым, как и тот, на котором свалилась Триша в первый день своего блуждания по лесам —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 Промурлыкала Триша и направилась к ручью. Выбрала два камня, редком торчащие из воды, встала на них. Уставилась на поток, бегущий у нее под ногами. Дно выстилала галька, поэтому вода была чистая, незамутнённая илом. Рыбок Триша не увидела, но ее это не смутило. Она знала главную заповедь рыбака — наберись терпения. «Крепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя»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 Она рассказывала тому, что они с Питом собирались подарить отцу на день рождения картинку-головоломку, одну из тех, что выпускались одной вермонской компанией. А если головоломка окажется слишком дорогой, ограничится чем-нибудь попроще. Когда резко остановилась. Остановилась и замолчала на полусловие. С минуту смотрела на ручей. Уголки рта опустились. Одной рукой она автоматически разгоняла машкару. Между деревьями прибавилось кустов.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 Триша знала, что устраивает истерику впервые за три или четыре года, но ничего не могла с собой поделать. Повалилась на спину, забарабанила кулаками по земле, потом начала рвать траву. «Я хочу выбраться отсюда к чёртовой матери! Почему вы до сих пор не можете меня найти, глупые, безмозлые говнюки? Почему вы никак не найдёте меня? Я хочу домой!» Триша лежала, уставившись в небо, тяжело дыша.